не имея смерть. Мы не привыкли жить ожиданием выстрелов, стрельба. Когда это происходит, когда мы видим это на наших экранах, мы всё равно думаем: "Мне это, это не с нами. Это происходит с людьми по ту сторону экрана, с жертвами, их родными и близкими. Мы не знаем этих людей, мы даже не знакомы с теми, кто их знает. Мы далеки от того, что видим на экране, особенно от того опасного человека, всегда мужчины. Мы смотрим и чувствуем ужас, невероятность происходящего. День, два дня, целую неделю мы публикуем посты и кликаем ссылки, ставим лайки и дизлайки, делаем репосты, и потом, как ни в чём не бывало, идём дальше на встречу следующему событию. Мы привыкаем ко всему до такой степени, что даже привыкаем привыкать. Или мы только думаем, что привыкли, пока не появится стрелок, пока он не встретится нам в реальной жизни, окажется среди нас. Вот тогда стрельба будет звучать повсюду, внутри, снаружи, в прошлом, будущем, настоящем, и мы не сразу догадаемся, откуда он полит. Но тела будут падать, выстрелы заставят сердце пропускать удары, вспыхнет паника, пот выступит на коже. И не будет ничего более реального, чем тот миг, когда мы над тромпочуем, что конец близок. Криков будет меньше, чем мы ожидаем. Повеснет тишина, молчание жертвы, пытающейся скрыться. Мы закроем глаза и уйдём глубоко в себя, надеясь, что всё это сон или ночной кошмар. Надеясь чтоб проснёмся навстречу той другой жизни по ту сторону экрана, где можно наблюдать в безопасности с своих диванов и спален, автобусов и поездов, наших офисов, да из любого места, только не оттуда, где стреляют. Мы играем, притворяясь мёртвыми, а значит, вовсе не играем. Мы выберемся как призраки из собственных мёртвых тел в надежде сбежать от выстрелов и громкой тишины ожидания следующего залпа, еще одной горячей очереди, которая перережет чью-то жизнь, перебьет дыхание, принесет обжигающий жар, а потом охлаждение слишком скорой смерти. Мы ожидаем, что стрелок появится в нашей жизни так же, как знаем, что придет смерть, ведь она всегда приходила за нами со своей неумолимой косой, разящей наверняка волос. Мы почти готовы услышать грохот выстрелов поблизости. Упасть на землю и прикрыть голову. Почувствовать себя зверем, добычей, валяясь бесформенной кучей на земле. Мы знаем, что стрелок может появиться где угодно, где бы ни собрались люди. Мы ожидаем увидеть его боковым зрением, эту тень в маске, движущуюся сквозь толпу, выдёргивающую людей наугад. Эти полуавтоматические стрелы, пронзающие тела, отправляя их беспомощных молотить разорванный воздух. Пуля, штука настолько же быстрая, насколько и горячая, горячая, подлая и прямолинейная, она проходит сквозь тело, пробивает бёдро, разрывает, обжигает, выходит, летит дальше, голодная или остаётся в теле, укладывается, остывает, отравляет. Когда пуля вскрывает тело, кровь хлещет, как из набитого рта. Шальная пуля, как бродячая собака, может подойти и укусить кого угодно только потому, что ее зубы заточены на то, чтобы кусать, разжевывать, рвать мясо. Пуля создана для того, чтобы проживать столько, сколько сможет. Что-то из этого обретет смысл. Пули летят сквозь расстояния, годы. Их звук разорвет в воду в наших телах. разорвёт сам звук разорвёт наши жизни пополам трагедия будет невыразима мы десятилетиями боролись за то чтобы нас признали людьми настоящего современными и значимыми живыми только чтобы умереть в траве одетыми в перья